Быстро рассовал по карманам шинели лимонки, засунул за ремень ручку немецкой гранаты, порастыкивал по опустевшим подсумкам автоматные рожки. — Вместо того, чтобы раздеваться, ты вооружаешься? Такого в моей практике еще не случалось. — Части этого арсенала я конфисковываю. Хватит с тебя того, что осталось. Да не в железках этих дела, еще насобираю. К тому же у меня два таких тайника. Ого, старательно готовилась. Уж не партизанский ли отряд решила создавать? А я не уверена, что и при своих не придется по подземельям прятаться. Говорят, к тем, кто на оккупированной территории был, верные сталинцы относятся как к врагам народа. брось не может такого быть впрочем зря я тебе об этом да с грустью спросила калина пытаясь заглянуть ему в глаза пальцы ее застряли на пуговице пиджака который она все еще не решалась застегнуть о врагах народа да нет о полицае с которым из за этого вся охота к любви у тебя в раз пропала Беркут и сам не мог понять, что происходит, почему он так ведет себя. Но он действительно перестал воспринимать ее как женщину. Или, может, сам себя перестал воспринимать как мужчину? Ехидно заметил Андрей. Так и признайся, если не Калинию, то хотя бы самому себе. Точно, не нужно было рассказывать о полицае. Продолжала искать объяснение того, почему мужчина вдруг так резко охладел к ней. Однако, поняв, что уже ничего не исправить, вновь напропалую ударилось воспоминание. Но так оно и было на самом деле, пока вытаскивала его через этот лаз, через штольню, пока хоронила в плавнях, сама чуть не рехнулась. «Вот только потом этого охранника долго искали», — напомнил ей Беркут. Так и было. Целый отряд полицаев нагрянул. Их мать, этого самого Корзова, фамилия его была Корзов, привела. Причувствовала, что именно здесь он смерть свою. Правильно, по-матерински предчувствовала. «Все обыскали, весь хутор. К нам, правда, только заглянули». Они ведь не знали, что я здесь прячусь. И мать его не знала. А все равно почему-то возле нашей хаты бродила и причитала, прямо перед крыльцом. Пока полицаи, дружки Корзова, не увели ее отсюда. На партизан смерть его списали и успокоились. Они-то успокоились. А мне каково? «Я же сказал, хватит исповедить». — резко прервал ее Беркут. — Убить это я еще понимаю, потому как война, но исповедоваться в этом перед каждым встречным выше моего понимания. — Почему перед каждым? — засеклась Калина, вцепившаяся в рукава его шинели. — Ну, почему сразу перед каждым? Почему ты так жестоко со мной? — Все отставить! — — репнул Андрей, словно стоял перед строем. — Думаю, нам самое время выйти отсюда. Не то через несколько дней будешь рассказывать, как пристрелила третьего, теперь уже пристававшего к тебе капитана, и тоже в порыве страсти нежной. — Ты просто струсил, — разочарованно пробормотала девушка, объясняя себе его поведение. — А зря тебя бы я убивать не стала. — И на том спасибо, юдиш благочестивая. Все, выходим. Начался артобстрел, значит, скоро снова попрут. — После артобстрела, да, — согласилась девушка, окончательно смирившись со своим поражением. Калина поправила пистолет Застегнула пиджак и, взяв фонарь, вновь пошла впереди капитана. Уже поднявшись в застенок возле мастерской, она остановилась и, пряча фонарь за спиной, чтобы не очень освещать себя и биркута спросила. «Ты еще наведаешься сюда?» «Даже если бы не хотел, немцы загонят. Если, конечно, продержусь до того времени среди живых». «Нравишься ты мне!» — твердо, но без женской чувственности произнесла она. «Нравлюсь ли тебе? Не спрашиваю. Знаю, что не из красавицы. Да нормально ты женщина, вполне нормальная. Дело не в этом. Видно, я и в самом деле смертельно устал. Но все же сам, не под натиском немцев, усталость свою слегка развеяв, придешь». — Вряд ли решусь после всего услышанного. — Потому и говорю себе, не нужно было каяться перед тобой ни ко времени это. — Грешить со мной всегда легче, нежели каяться, — согласился Веркут. — Ты сегодня приди? — Да исповедоваться хочешь? — слова не скажу. Я ведь не из тех баб ревунь, что чуть что в истерику. Война меня жестоко измяла, да и характером Бог не обделил. О да, о характере мне уже кое-что известно. Ей-богу, лучше б уж ты пришел, именно ты. Не продержусь я в монахинях среди стольких мужиков, честно говорю. Бешеная я чего-то на них стала. По ночам ребенок под грудью чуется. Замуж пора. Давно пора, так что лучше уж ты... Ты хоть приглянулся, а все остальные... Не потому что, капитан, просто так случилось, в душа счета избрала. Такие страсти! Здесь, в этом подземелье, почему-то не поверилось Андрею. Хотя, уже ведь был ДОТ. Наверное, так уж тебе суждено пройти по всем подземельям, какие только имеются в Украине. В этом твой рок, но там была Мария, и там была та истинная любовь. Здесь такое не повторится, даже если приду сюда. Всего лишь обычное фронтовое свидание. А что, может, и наведаюсь. Жизнь коротка, полна приключений. Молвил только для того, чтобы как-то успокоить Калину. И прикосновение пальцев к щеке. Тоже, как подаяние. Калина уловила это, но все равно задержала пальцы мужчины и потерлась о них. А то женился бы потом, а? Я хорошей женой была бы, справной, лучше, чем многие другие. У тебя рука твердая, такой удержал бы. Божественная идея! Боюсь только, что всю жизнь мне пришлось бы спать с пистолетом под подушкой. Грубовато отшутился Андрей. «А вдруг чем-то не угожу?» «Ладно, ладно, это я уже по глупости. Хотя, кто знает...» «Ты вот что, с сегодняшнего дня выходи из подполья. Будешь гарнизонной сестрой милосердия. Когда наши подойдут, постараюсь пристроить тебя в медсанбат. Ну, для начала санитарка, а там, глядишь, и медиком станешь. Специальность-то у тебя какая-нибудь есть». Халина молча смерила его обиженным взглядом и направилась к двери. — Так есть у тебя специальность? — задержал ее Беркут за плечи. — Чего ты отмалчиваешься? Где ты до войны работала, училась? Чем вообще занималась? Не оборачиваясь, девушка подалась к нему спиной, и капитан явственно ощутил тепловатую округлость ее бедер. А еще почувствовал, как девушка медленно повела ими, возбуждая и заманивая. «Я обязательно должна рассказать тебе об этом?» — запрокинула она голову, упираясь затылком ему в грудь. «Тоже что-то страшное». «Тогда лучше рассказать», — решилась Калина. «Если такое же страшное, как все предыдущее...» «Еще пострашнее», — резко молвила Калина. «И коль я уже решилась, то перескажу». «Смотри, чтобы потом не пожалела». «Может, нас и впрямь судьба надолго сводит. Поэтому лучше будет, если ты сразу же узнаешь обо всем, что все равно долго скрывать-то не удастся». «Тогда слушаю», — согласился Беркут после некоторого колебания. Калина покряхтела, прокашлялась, однако решилась не сразу. Еще какое-то время молчал, но теперь уже стояла отстранившись от капитана. «Тебе приходилось слышать, капитан, что километров в двенадцати отсюда, вниз по реке, в болотах, находился лагерь, женский». Что-то вроде пересыльного. Потом оттуда многих в Сибирь отправляли. В основном жен врагов народа и членов куркульских семей. В общем, ты все понял. А рядом такой же, мужской был. Так ты сидела в лагере? Тебя что, тоже судили? Да уж лучше было бы, как я теперь понимаю, самой отсидеть». Ну, раз уж взялась и то объясняй, по-человечески. Надзирательницей я там была, в женском, конечно. — Ты? Надзирательницей? — глотнул Андрей, настоянный на подземельной плесени воздух. — Ты говоришь об этом всерьез? Пистолет, который у меня под пиджаком, мое табельное оружие, не успела сдать. И не таращись на меня так. Не я одна приставленной к ним была. Существовали лагеря, значит, нужны были и надзиратели. Ты-то в тридцать восьмом, небось, офицерский или курсантский паек жрал. А я этим надзирательским пайком и себя, и мать и с двумя сестрами содержала. Потому что здесь, на болотах да камнях, и в тридцать восьмом не шибко сытно жилось. Снаряд лег совсем близко у мастерской. Очнулась каменная твердь, выгнулся и дал трещину про стенок, которым подземелье было отгорожено от мастерской, и на головы им опал метеоритный дождь крупного каменистого крошева.